Бабуланова представляет Аудиосериал В плену реальностей Четвертая серия Что? Вы прикасались к моей машине? Очень аккуратно В бархатных перчатках Правда, майор? А как же И пыль после себя, разумеется, вытерли Издеваетесь? Ничуть Вернее, он вытер Я тебя предупредил. Ну, ничего, вернётся мой муж, он вам такое устроит. Пожалеете, что на свет родились, будете всю жизнь мне ущерб возмещать. Да хорош пугать, пуганые Вон, тебе сейчас этот Нострадамус расскажет, что к чему. Что я должен рассказывать? Ну, что в эту твою перпендикулярную реальность попадут не все, а только избранные, ну, типа нас. Типа тебя, что ли? А что такого? Да ты на себя посмотри, избранный. Ха -ха. Это ж бред. Бред не бред, а вполне возможно, что твой крутой муж в эту категорию и не попал. Что ты несешь? Да он в отличие от всех вас? Ну, судя по тому, что мы сейчас видим вокруг, эта гипотеза не кажется такой уж бредовой. А где гарантии того, что пока я тут с вами сижу? мою машины еще какие-нибудь избранные не разберут на запчасти. Гарантий никаких нет. Хотя погода прямо скажем на любителя. Но до утра отсюда точно никто не выйдет. Вон какая буря. А что не так? Отель хоть и не 5 звезд, но можно сказать с удобствами. По крайней мере они находятся не на улице, а вполне могли бы быть и там. Так что мадам, придётся на время забыть о своём королевском происхождении и подчиниться обстоятельствам, вернее, здравомыслящему большинству. Вы об этом пожалеете. Как вам будет угодно, Ваше Величество. Думаю, прежде всего, нам всем нужно успокоиться, иначе ничем хорошим это не закончится. Ну вот, опять начались поучения. Даже и не думаю никого поучать. Не знаю, как насчет всего мира, но в ближайших окрестностях этот магазин сейчас самое безопасное место. А! Ну что, еще осталось желание выйти наружу? Честно говоря, у меня оно не возникает с самого нашего прибытия. Не считая попытки угнать автобус. Это не я, а он. Помолчи. В последнее время это самое «наружи» становится каким-то камнем преткновения. Очередное вынужденное заточение исключительно ради нашей безопасности. Поэтому предлагаю поужинать, раз ничего другого не остается. А вот это правильная мысль. Тем более у нашего друга Геннадия есть кое-что получше местного ассортимента. Правда? Как это мило с вашей стороны. Ну ты, пророк, кто тебя все время за язык тянет? Раз уж мы оказались здесь при таких странных обстоятельствах, думаю, будет неплохо, если каждый что-нибудь расскажет о себе. Ну, начинай. Хорошо. Как я уже говорила, меня зовут Татьяна. Я учительница в средней школе. Преподаю русский язык и литературу. Кстати, в этом году выдвинуто на номинацию «Учитель года». Я Вадим, студент. Учусь в одном престижном вузе. Интересно, в каком? Неважно. Поступил с первого раза на бюджет, выдержав нереальный конкурс. И это был исключительно мой выбор. И что за специальность? Информационные технологии. Круто. А я известный блогер. У меня около ляма подписчиков. Уже около ляма? Офигеть! О, как интересно! Да, и это далеко не предел. Потому что для меня самое главное – быть профессионалом своего дела. Мы все это уже поняли. Особенно вдохновляют страшилки о теориях заговора и псевдонаучное умозаключение. Ага, блогер, распространяющий фейковую информацию, полученную от вероятного противника. Я ничего ни от кого не получаю. Опубликую свое видение происходящего. Тогда советую снимать происходящее на телефон, пока аккумулятор до конца не сел. Более сенсационный репортаж вряд ли удастся снять. По крайней мере, сегодня. И что в нём сенсационного? Про то, как совершенно левые люди волей случая в этой дыре оказались? А что? Очень интересная тема. Психология людей в экстремальной ситуации. Тихо, тихо, только меня не надо снимать, хорошо? Подумаешь, Фифа. Да кому это вообще интересно? Это ты обо мне? Между прочим, я элита. Каждый мой шаг на виду. Ну да. А то вдруг весь бамонт увидит, с какими бомжами ты общаешься. Интересно, кто и каким образом? Ну да. Интернета ведь тоже нет. Одно название, блогер. Накрылась твоя лавочка. А ты-то сам что из себя представляешь? Салдафон. Я, в отличие от некоторых, занимаюсь нужным делом. Потрясающе! И каким же? Таких, как ты, идиотов, защищаю от врагов. От кого? Ничего смешного не вижу. Да прекрати уже снимать. Ну все, хватит. Конфликты нам сейчас точно не нужны. Вот-вот. Давайте о чем-нибудь хорошем. Например, о том, что завтра буря утихнет, все встанет на свои места, и каждый из нас отправится по своим делам. Интересно, на чем? На чем? Ну, не знаю, может будет какая-нибудь попутная машина, или удастся завести автобус, включится электричество, и мы, по крайней мере, сможем выйти наружу. Ага, а потом прилетят розовые пони и унесут нас всех в сказочную страну. Ты сама-то в это веришь? Почему бы и нет? Если двери не откроются, товарищ майор их с удовольствием разобьет. Ну, а там уже будем действовать по обстоятельствам. Насчет пони я, правда, не уверен, но то, что мы отсюда уйдем на все четыре стороны, вполне реалистичный прогноз. Так что утро вечера мудренее. Дорога практически пустая, что очень странно в такое время что в этом направлении. Правильно, получил закамство. Интересно, получил заказ. только здесь все люди Ой, исчезнут? Ой, ну, где твоя перпендикулярная реальность? Это что за хрень? Я не понял. Ого! Ага. Нифига себе! А, ух ты! Я такого никогда не видела. А что случилось? Приехали. Прямиком в сказочную страну. А ведь я как знал, что какая-нибудь лажа обязательно произойдёт. Лажа? Накаркал, оракул чертов! Попали! Тань, это не о том, что небо поменяло цвет? Видимо, да. Лиловый оттенок, красиво. Интересно, этот воздух не опасен? Птицы летают. Да и магазин, несмотря на заблокированные двери, не герметичен. Значит, мы тоже вполне успешно дышим этим воздухом. Выходит, каких-то фатальных изменений опасных для жизни в атмосфере нет? Надеюсь, что это так. Буря стихла, погода изумительная. Ты обратила внимание на радугу. Цвета вроде наоборот. Интересный оптический эффект. Точно. А да, все будто не замечают. Может и замечают, но им похоже не до этой экзотической красоты. Запоздала реакция на стресс? Или страх перед неизведанным. Так или иначе, думаю, нет никакой опасности. Осталось только придумать, как нам выйти наружу. Дальше я готов хоть пешком идти. Жаль, электричества до сих пор нет. Друзья! Уже друзья? Честно говоря, я до конца не понимаю, что вызвало в вас такую негативную реакцию, но, по-моему, сейчас самое время как-то выбраться отсюда и забыть обо всем, как о досадном недоразумении, раз уж вам так прийти то общество друг друга. И как ты себе это представляешь? Насколько я помню, вчера кто-то не видел проблемы в том, чтобы разбить стеклянную дверь. Имея тот самый богатый опыт, о котором говорил Евгений. Ты сейчас прикалываешься? Ничуть. Да и с памятью у меня полный порядок, если ты на это намекаешь. Естественно. Он просто издевается. О чем вы говорите? Значит так. Слушайте мою команду. Команду? Мы что, собаки? Ты забываешься. А вот так мы не договаривались. Вы не имеете права. Ошибаетесь. Ошибаетесь. Это право дает мне перпендикулярная реальность. Что? Молчать! Да как вы смеете повышать на меня голос? По-моему, с реальностью сейчас все в полном порядке. Ну, почти. Ну это кому как. Мне, может быть, чье-то общество тоже не нравится. Но я же молчу. Слушай, майор, я, конечно, понимаю экстремальная ситуация, все дела. Но, по-моему, ты перегибаешь. Вот я сейчас кому-то перегну. Послушайте, Геннадий, мы все вчера пережили много неприятных моментов, но я сейчас не вижу никаких других проблем, кроме открытия двери. Функцию убежища этот магазин выполнил, поэтому если дверь не откроется, придется ее разбить. Нет проблем, говоришь? А вот и я так не считаю. И вам придется меня слушать. Ну с этим то понятно. А я с какой радости должна тебя слушать? Ты мне вообще кто? Никто из нас не обязан подчиняться. Что? Что слышал? Мы не в армии. Да вы что, с ума посходили? Не можете оценить всю опасность? Вы о чём? Ну допустим, ладно. Насчёт опасности всё справедливо. Где? В твоих страшилках? А разве они не оказались правдой? Да что ты несёшь? Может, в мире что-то и произошло, но в этом нет и десятой доли того, что ты расписывал. Что-то? Ты, видать, слишком глуп, чтобы понять очевидное. Хоть и учишься в престижном вузе. А ты параноик. Сам посмотри. Птицы летают, значит, воздух не опасен. Если не опасен для птиц, то не факт, что безвреден для нас. Извините, что вмешиваюсь, но если вы действительно считаете, что снаружи вам что-то угрожает... Может, выпустить и тех, кто здесь не планировал задерживаться, а сами уж как сочтете нужным. Я что, неясно сказал? Отсюда никто не выйдет. Ты в этом уверен? А вот представь себе. У него пистолет! Эй, чувак, ты так не шути. А я и не шучу. Не до шуток. Что происходит? Похоже, он не в себе. И это уже серьезно. Он решил нас взять в заложники? В заложники берут чтобы выдвинуть какие-то требования. Да, только люди вокруг исчезли. А здесь даже сети нет, чтобы связаться с теми, кому гипотетически эти требования можно было бы выдвинуть. Вот именно. Тогда выходит, или он просто псих, или делает это, что называется, из любви к искусству. В заботу о ближних я не верю. Видимо, придется подчиниться временно. Думаешь, он действительно начнет стрелять? Мы не знаем, что сейчас творится в его голове. О чем это вы там шепчетесь? А разговаривать тоже запрещено. Может, нам еще и дышать по команде? Если того потребует ситуация, то будете. Не провоцируй его. Вы у меня узнаете, что такое дисциплина. Тань. Тебе не кажется, что Жека и Натали тоже ведут все себя потому странно? Потому что люди испугались вот оружия, нет да ничего странного. Вот я не об этом. Может, я Теперь ничего не понимаю, иначе. но их действительно так сильно я испугали изменения из снаружи, следить. что они предпочитают находиться здесь. Рядок Притом в компании этого всем. психа. Наверное, аргумент про птицы их не впечатлил. Не да и стресс все переживают по-разному. По а некоторые разговор. по этой причине даже хватаются за оружие и терроризируют окружающих. Из-за перевернутой радуги и лилового неба. Значит так, ты отвечаешь за чистоту. Я? Ответ неверный. Надо отвечать есть или так точно, ясно? И чтоб никаких возражений, иначе сами знаете, что будет. Возражения есть, возражений нет. Ты за продовольствие. Есть. Хм, ближе к кухне, считай, повезло. Другое дело, а то была одна такая, перечила все время. Да перечилась, исчезла. Так, значит, ты за обмундирование. Это как? Что ты у нас один непонятливый? Есть, дурдом. Ну а ты, студент, подсобку и сортир пойдешь чистить. А почему я? Отставить, потому что слишком умный. Ну? Не понял. А где ответы «разрешите приступать»? Разрешите приступать. Разрешаю. Я уже не уверена в том, что мы поступаем правильно, выполняя его приказания. У него пистолет. В комплекте с психическим расстройством это очень опасное сочетание. Ну что, коллега, пойдем приступать к выполнению нашей великой миссии. Я тебе не коллега. Это ты товарищу майору скажи. Уборка – наш с тобой конёк, чтобы всё блестело и сияло чистотой. Потому что чистота – залог здоровья. Уж мы-то это в последнее время отлично усвоили. Уроды! Кстати, товарищ майор, а где в вам подразделении хранится инвентарь? Вероятно, там же, где и вещевой склад. Всё, молчу. Кстати, мы ещё не завтракали. Тогда было бы логичнее начать с физзарядки. Это что сейчас было? С ним лучше не шутить, а то вас как руководство к действию. Отставить разговоры. Физзарядка в связи с чрезвычайной ситуацией отменяется. По крайней мере, клиника не в самой запущенной форме. Что у нас на завтрак? Всё, что здесь есть. Честно говоря, я сегодня не собиралась продолжать ограбление магазина, но, видимо, придётся... Если из привезённых вами запасов что-то осталось, то и это тоже. Отставить! Это стратегические запасы для командира. Кто бы сомневался. Только командир ведёт себя как бандит. И всем настоятельно рекомендую вести себя благоразумно, иначе я буду вынужден применить оружие. Опять двадцать Насчёт остатков здравого смысла я, похоже, немного погорячился. Оставаться долго здесь опасно. Что ты предлагаешь? Пока он тут потрясает пистолетом, мы не сможем помочь ни себе, ни другим. Ты этим двоим тоже собираешься помогать? Они такие же заложники. Я бы на твоём месте не торопился с выводами. Очень их поведение странно. Согласна, только... И не рассказывай мне про пережитый шок. Все были в одинаковой ситуации. Женя – творческая натура, наверняка дополнил реальность своими фантазиями в стиле хоррор. Наталья – классический образец в высокомерии. Притом непонятно, к чему она испытывает большее презрение. К перспективе заниматься уборкой или к нашему плебейскому обществу? И страх. Только непонятно, какой сильнее – лишиться жизни или свежего маникюра. Ну хотя бы сейчас она молчит. Скажи спасибо командиру кто ты там про командира сказал? Ничего. Ну, я же слышал. Ничего плохого. Мы говорили о том, как быстро товарищ командир навел порядок. Сразу видно, человек серьезный и привык к дисциплине. Ну-ну. А ты, оказывается, умеешь льстить. Хороший слух и паранойя. Отличное сочетание. Ну да, практически как пистолет и психическое расстройство. Интересно, майор долго собирается играть в эту войнушку? Это меня тоже беспокоит. Если он решит, что его реальность навсегда, то у нас действительно большая проблема. Ну все, закончили завтрак. Приступайте к своим обязанностям. Товарищ командир, разрешите обратиться? Разрешаю. Можно мне помочь товарищу? Чего вдруг? Ну, потому что со своей непосредственной задачей я уже справилась. В армии? инициативы наказуема. Что ж, вперёд. Правда, не понимаю, зачем тебе это. Исключительная солидарности и желание помочь. Странное желание. Хотя ей, видимо, не привыкать. Может, тогда и мне поможешь? Нет. А если заплачу? Отставить торговлю? Или забыли, у кого оружие? Видимо, Гена решил здесь окопаться надолго. Ты что, не Действительно решила мне помочь все это драйд? Я не собираюсь этого делать. И ты не вздумай. Лично меня ничто не заставит ему подчиняться. А тогда зачем? Здесь, по крайней мере, не будет столь пристального наблюдения, и можно по-человечески обсудить план побега. Для этого его нужно как-то обезоружить. Иначе он всех перестреляет. Надо. Только как? К сожалению, я не владею боевыми искусствами, чтобы выбить пистолет или... Обезвредить противника. Думаю, из нас никто этого не сможет. Надо действовать сообща. С ними это нереально. Сама видишь. Я им тоже не особо доверяю. Особенно Наталья. А вот блогера можно попробовать убедить. Не знаю. Он очень странный. Вчера предлагал разбить эту чертову дверь, а сегодня, будь то, ее не видит. Страх творить с людьми необъяснимые вещи. Еще один сумасшедший на наши головы. Ну почему же сразу сумасшедший? Может, и у него есть свои соображения и видения ситуации. Возможно, он знает больше, чем мы. И в конце концов раскроет истинную причину своего поведения. Только я не пойму. Неужели майору самому по кайфу находиться в этом тесном сарае? В котором даже вытяжка не работает. Пусть даже и с ощущением полной власти над всеми нами. Мы не можем читать его мысли. Которые больше напоминают галлюцинации. О, слушай! А что, если это небо и радуга за окном, тоже галлюцинация? Одна на двоих? Так не бывает. Но, честно говоря, по мне, так даже если это галлюцинация, то пусть лучше она будет такая. Ага, сачкуете. Фабуланова. Истории звуки.